Огонь-то ты спрячешь, а вот куда ты денешь дым? Джоэль Чандлер Харрис, сказки дядюшки Римуса. Гроза собирается. Первой мыслью Шишака было кинуться на генерала, но он сразу же от нее отказался, ибо вот тут ты и выскочит и вся Аусла, и вся Ауслафа. Оставалось лишь подчиниться. Шишак поскакал по тропе за генералом. Небо затянули тучи, и, несмотря на закатное солнце, вечер был темный, а под деревьями стояли душные сумерки. Собиралась гроза. Шишак смотрел на генерала и ждал. — Ты уходил днем из подразделения? — начал разговор генерал. — Да, сэр, — ответил Шишак. Ему очень не хотелось называть генерала сэром. Но раз надо, чтобы его считали эфрафским офицером, ничего не поделаешь. Про разрешение Кервеля Шишак на всякий случай ничего не сказал. Да пока ему никто ничего в вину не ставит. Куда ты ходил? Шишак еле сдержал раздражение. Генерал, конечно, и сам прекрасно знает, куда он ходил. Я был в левофланговом подразделении, сэр, и задержался. — Что ты там делал? — Просто время коротал. Офицеров послушал, узнал кое-что. — Еще где-нибудь был? — Нет, сэр. — Ты встречался с крестовником, офицером левого фланга. — Вполне возможно, сэр. — Я еще не запомнил всех по именам. — Вы знакомы? — Нет, сэр. Откуда же? Генерал не ответил. «Могу я узнать, в чем дело, сэр?» — спросил Шишак. «Вопросы задаю я», — сказал генерал. «Крестовник видел тебя раньше. Он узнал тебя по твоей шапочке. Как ты думаешь, где вы могли встретиться?» «Понятия не имею». «Ты когда-нибудь удирал от лисы?» «Да, сэр. Несколько дней назад по дороге сюда». Ты навел лесу прямо на кролика, и он погиб. Хорошо ли это? Но я не собирался ее ни на кого наводить. Я просто не знал, что в лесу кто-то есть, но ты никому ничего не рассказал. Мне это просто в голову не пришло. Разве нельзя удирать от лесы? Ты обвиняешься в гибели эфрафского офицера. Но это же был несчастный случай. Лиса могла бы поймать его и без меня? Нет, сказал генерал. Не таков был кровец, чтобы попасться лисе. Тот, кто знает, что к чему, лисам не попадается. Прошу прощения, сэр. Парню просто не повезло. Генерал не сводил с шишака светлых больших глаз. А это другой вопрос, Лайли. Как раз в тот день патруль. Напал на след шайки-бродяг. Что тебе от них известно? Я тоже видел следы. Примерно в то же самое время. И больше мне нечего добавить. А ты не с ними шел? Если бы я шел с ними, зачем бы я явился в Эфрафу? Повторяю вопросы, задаю я. А ты не знаешь, куда они могли деться? Боюсь, что нет, сэр. Генерал отвел глаза и сидел молча. Шишак понял, что тот ждет, когда Шишак попросит позволения уйти, и решил тоже молчать. «Есть и еще кое-что», — наконец проговорил генерал. «Утром в поле видели белую птицу. Ты не боишься таких птиц?» «Нет, сэр. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы они нападали на кроликов. — Все-то ты знаешь, Тлайли. Но такое все же случается. Так почему? Ты подошел к ней близко. Шишак быстро сообразил. — Говоря по правде, сэр, я хотел произвести хорошее впечатление на капитана Кервеля. — Что ж, ладно. Но если ты хочешь произвести хорошее впечатление... Начни лучше с меня. Послезавтра я сам поведу патруль. Мы пойдем за железную дорогу и попытаемся разыскать след. След тех самых бродяг, которых Кровец поймал бы, если бы не ты. Ты пойдешь со мной. Вот тогда мы и посмотрим, чего ты стоишь. Отлично, сэр. Я очень рад. И вновь генерал замолчал. На этот раз Шишак решил, что пора уходить. Но едва он шелохнулся, как его остановил новый вопрос. Ночью Хизентли рассказала тебе, как она попала на ближний фланг. Да, сэр. Я не уверен в ней. Присматривай, Тлайли, присматривай. Если она разговорится с тобой, тем лучше. Возможно, крольчихи смирились. но, возможно, и нет. Мне нужно знать точно. Я понял, сэр. Это все, сказал генерал, а теперь тебе пора в свое подразделение. Шишак бежал по полю. Время Силфли подошло к концу. Солнце село, смеркалось, тяжелые тучи закрыли небо. Кихара нигде не было. Часовые уже спустились. Подразделение возвращалось к норам. Шишак просидел в траве, пока последний кролик не исчез в отверстии входа. Кихар все не появлялся. На пороге Шишак столкнулся с полицейским, который закрывал собой нору, чтобы не сбежал Блэковар. — Пшел с дороги ты, грязный, паршивый клоп, трусохвостый! — рявкнул Шишак. — А теперь иди жалуйся на меня! — бросил он через плечо и пошел к себе в нору. Как только стемнело, орех проскользнул по голой твердой земле под железнодорожной аркой на северную сторону, сел и прислушался. Вскоре подошел Пятик. и они пробежались немного в поле в сторону Эфрафы. Воздух был теплый, густой, пахло дождем и созревающим ячменем. Казалось, все замерло. Но сзади у реки, на зеленом берегу Теста, раздавался пронзительный, слабый, несмолкающий крик куликов. На насыпь опустился Кехар. «Ты уверен, что он сказал сегодня?» В третий раз спросил Орех. «Та!» — сказал Кехар, «Может, его поймали? Они упьют мистера Шишака? Так думаешь?» Орех не ответил. «Ничего не вижу», — сказал Пятик. «Грозовые тучи. Там сейчас как на дне реки. И все может случиться. Там Шишак. А что, если он погиб? Что, если его заставили все рассказать?» «Орех», — сказал Пятик, — «орех-рах, если ты будешь тут торчать да волноваться, этим Шашаку все равно не поможешь. Скорее всего, ничего и не случилось. Просто по какой-то причине Шашаку пришлось затаиться. Сегодня, во всяком случае, он уже не придет, это понятно. А вот нам задерживаться опасно». Кехар утром слетает и все узнает. — Наверное, ты прав, — ответил Орех. — Но мне страшно не хочется уходить. А вдруг он появится? Скажи Серебряному, чтобы уводил наших, а я еще задержусь. — С твоей ногой, Орех, ты ничего не сможешь сделать. Ты пытаешься съесть травку, которой тут нет. Дай ей сначала вырасти. Они вернулись подарку. Навстречу вышел Серебряный, а остальные тяжело сопели в крапиве. — Пока все откладывается, — сказал Орех, — надо до темноты перебраться за реку. — Орех рах! — пискнул подбежавший Плошка. — Ведь все кончится хорошо, правда? Шишак ведь вернется завтра, правда? — Конечно вернется, — сказал Орех, — и мы будем его ждать. — И по секрету скажу тебе еще кое-что, Хлауру. Если он не появится и завтра, я пойду в Эфрафу сам. — И я с тобой, Орехрах, сказал Плошка. Шишак свернулся в норе клубком, прижавшись к Хизентли. Его трясло, но не от холода. Перед грозой воздух в душных тоннелях подразделения стал совсем густым и тяжелым. словно лежишь в ворохе листьев. Шишак был близок к панике. После разговора с генералом им все больше и больше завладевал извечный страх разведчика. Что уже известно генералу? Вот уж кто ничего не пропустит. Про Ореха с командой он знает. О том, что шли они с севера и исчезли за железной дорогой, знает. Про лесу знает. Про Чайку. которой в это время года полагается быть миль заста отсюда, а она болтается рядом с Эфрафой, тоже знает. И о том, что Шишак подходил к ней нарочно, ему доложили. О встрече с Хизентли доложили. Сколько потребуется времени, чтобы генерал свел все эти концы вместе? А может, генерал уже обо всем догадался и просто ждет удобного случая, чтобы арестовать Шишака? Дурман предусмотрел все. У него посты на каждом перекрестке. Они не спускают глаз с каждой тропинки. А Шишак, все его усилия по сравнению с этим просто смехотворны, нелепы. Ничего-то он толком не знает, а если попробует выбраться на обум через кусты, то выдаст себя первым же движением. Он понятия не имел, как связаться теперь с Кихаром. И даже если это удастся, Сумеет ли Орех привести еще раз кроликов карке? А вдруг их уже выследил Дрема? Блэковара не предупредить? Кихару не подойти? Скоро вся их тайна просочится в такие щели, о которых Шишак и понятия не имеет. Шишаку стало совсем худо. — Тлайли, — зашептала Хизентли, — как ты думаешь? «Нельзя ли нам попытаться удрать втроем?» «Стетатинанг! Сегодня!» «Если мы справимся с часовыми у выхода, можно успеть удрать, пока нас не хватится!» «Но...» — спросил Шишак. «Почему сегодня?» «Я боюсь. Видишь ли, перед Силфли мы все рассказали другим крольчихам. Когда птица напала на часового, Мы готовы были бежать, но потом ничего не случилось. О нашем плане знает Нельтильта, знают другие, скоро и совету все станет известно. Мы, конечно, предупредили, что стоит кому-нибудь проболтаться, жизнь всех повиснет на волоске. А мы завтра попытаемся бежать еще раз. За крольчихами смотрит Тетатинанг. Она решила не спать всю ночь. Но в Эфрафе все тайны выплывают наружу. Лишь Фриту известно, как мы осторожны. Но вдруг среди нас шпионка. Тогда всех арестуют еще ночью. Шишак старался думать спокойно. Конечно, втроем с этими умными и надежными крольчихами они выберутся. Но если ему не удастся прикончить часовых сразу... Они непременно поднимут тревогу. А найдет ли он сам в темноте дорогу к реке? Неизвестно. Да даже если найдет, вдруг гвардейцы перейдут на тот берег по деревянному мосту и наткнутся на сонного, ничего не подозревающего ореха. И в лучшем случае Шишак выведет из Эфрафы только двоих. И все лишь от того, что у него расшатались нервы. Никто не знает, каково тут ему одному. Зато все узнают, что он струсил и сбежал. — Нет, сегодня нельзя, — сказал Шишак мягко, как только мог. — Ты просто нервничаешь. К тому же и гроза собирается. Послушай меня. Я обещаю, что завтра в это же время ты и твои подружки уйдете из Эфрафы навсегда. Сейчас вздремни немного. а потом иди помоги, тататинанг, думай о высоких холмах и о том, что я тебе рассказывал. Как только мы туда доберемся, ты забудешь обо всех своих горестях. А когда Хизентли уснула у него под боком, свернувшись в комочек, Шишак думал, как же он, черт возьми, выполнит это обещание, если вдруг за ним ночью придут. Тогда, — подумал он, — Я буду драться насмерть. Я им не Блэковар. Шишак проснулся один. В первые минуту он подумал, что Хизентли арестована, а потом решил, что если бы ее увели, и его бы тогда разбудили. Наверняка она просто проснулась и отправилась к Тетатинанг, не решившись тревожить Шишака. До рассвета оставалось совсем немного, но было еще темно. Шишак поднялся по коридору к выходу. На посту журил вербейник. Он высунул голову из норы, но, услышав шаги Шишака, обернулся. — Лучше бы дождь пошел, — сказал он. — Туч бежала, Но до вечера не начнется, это точно. — Не повезло нам в последний день, — ответил Шишак. — Поди разбуди капитана Кервеля. Я подежурю пока за тебя. Вербейник ушел, и Шишак сел на пороге, принюхиваясь к тяжелому запаху влаги. Небо, покрытое плотными тучами, казалось, навалилось на самые верхушки деревьев, и лишь на востоке пробивался слабый розовый отцвет. Жаворонки попрятались, дрозды молчали. Поле было пустынно и неподвижно. Шишаку невыносимо захотелось пуститься прочь отсюда. Он бы вмиг... Домчался до Арки. Он готов был голову заложить, что в такую погоду дремая не подумает гнаться. Все живое, на земле и под землей, в лесу и в поле, замерло и затихло, под огромной мягкой лапой, надвигающейся грозы. В такой день, кто посмел бы, положившись лишь на чутье, бежать из дома, в такой день лучше всего замереть и затаиться. А вот для побега погода в самый раз, лучшей возможности и не придумать. — О, господин, сияющие ушки! Пошли мне знак! — взмолился про себя Шишак. Он услышал движение за спиной. Пришли полицейские и привели Блэковара. В предгрозовых сумерках бедолага показался Шишаку еще печальнее и несчастнее, чем раньше. Шишак вышел из норы, сорвал в поле кустик клевера и принес обратно. — Гляди веселей, — сказал он Блэковару. — Ну-ка, съешь листик другой. — Не положено, сэр, — сказал один из конвойных. — Да пусть поест, — возразил второй. — Никто ведь не увидит. В такой день всем тяжело. Оставь его в покое. Блэковар съел клевер, и Шишак вернулся на свое обычное место. Тут появился и капитан Кервиль. Кролики медлили, поднимались наверх неохотно, и даже капитан утратил обычную свою бодрость. Он почти ни с кем не заговаривал, молча пропустил мимо себя Хизентли и Тетатинанг, но Нель Тилата сама остановилась возле него и дерзко посмотрела прямо в глаза. — Что не нравится погода, капитан? — сказала она. — Держись. Кто знает, в такую погоду всякое может случиться. — Ты это о чем? — резко спросил капитан. — А вдруг у крольчих вырастут крылышки, и они улетят, — сказала Нельтильта. — Недолго ждать. В норах тайно разлетаются быстрее мотыльков. Она вышла вслед за подругами. Капитан, казалось, хотел вернуть ее. — Слушай... «Посмотри-ка мне лапу», — попросил Шишак. «По-моему, там колючка?» «Давай тогда выйдем», — ответил Кервиль. «Здесь не видно ничего». Но то ли он задумался над словами Нельтильты, то ли еще по какой причине. Капитан едва взглянул на ногу Шишака, что было весьма кстати, так как, конечно, никакой колючки и в помине не было. «Проклятие!» — воскликнул он, глянув вверх. Опять эта чертова птица! И что ей здесь надо? — Чем она тебя так беспокоит? — спросил Шишак. — Вреда от нее никакого. Пусть ищет своих червяков. — Все, что выходит за рамки правил, есть возможный источник опасности, — ответил Кервиль словами генерала. — А ты держись от нее сегодня подальше, понял, Тлайли? Это приказ. — Пожалуйста, — сказал Шишак. Но ты что, не знаешь, как от нее избавиться? Вот не ожидал от тебя. Не валяй дурака. Не хочешь же ты сказать, что кролик может напасть на такую зверюгу? У нее клюв, как моя лапа. Нет, конечно. Но когда-то моя мать научила меня заклинанию. Вроде «Божья коровка, улети на небка». Одним прогоняют жучков, другим птиц. Во всяком случае, моя мать всегда так делала. Божью коровку нетрудно прогнать. Доползет да до верка травинки и сама улетит. — Ладно, — сказал Шишак. — Поступай, как знаешь. Это тебе не нравится птица, а не мне. Я лишь хотел помочь. У нас дома каждый знал кучу всяких поговорок и заклинаний. Жаль вот только, что от людей заклинаний нет. — Ну что там за заклинания? — спросил Кервиль. — Надо сказать. Улетай, большая птица, можешь к ночи возвратиться. Говорить, конечно, надо на лесном языке. Кроличивы, Они ведь не понимают. Давай пробежимся немного. Не поможет, хуже не будет. А если поможет, все подразделение скажет, что ты прогнал большую чайку. Куда она делась-то? При таком свете ничего не видно. А, вон она, рядом с чертополохом. Ну, давай. Смотри, нужно прыгнуть влево, потом вправо, шаркнуть ногой, да, правой. Отлично. Теперь подними уши и иди прямо на нее пока. Стой. Хватит. Ну, говори. Улетай, большая птица, можешь к ночи возвратиться. Но вот видишь, помогло. Все-таки во всех этих древних заклинаниях Что-то есть. Конечно, вполне возможно, что ей самой уже тут надоело. Но вот то, что она улетела, это точно. Скорее, она нас испугалась, — сука сказал Кервиль. Мы оба похожи на психопатов. Что, черт возьми, подумает обо мне подразделение? Но раз уж мы вышли, пойдем обойдем посты. Если ты не против, я бы лучше поел. — спросительным голосом сказал Шишак. — Ты же знаешь, вчера я не успел. Шишаку продолжало вести. Ближе к полудню ему совершенно неожиданно удалось поговорить с Блэкаваром наедине. Изнемогая от духоты, он бродил по переполненным норам, чувствуя в темноте частое, прерывистое дыхание кроликов, и уже подумывал, не заставит ли Кервеля обратиться к совету, за разрешением часть дня провести в лесочке. Тогда и бежать было бы легче. И вдруг понял, что пора подняться наверх по нужде. Кролики не оставляют помет в норах. И будто школьник, который знает, что никто ему не откажет, просит разрешения выйти в уборную. Хоть уже и отпрашивался совсем недавно. Так и в Эфрафе. Каждый кролик бегает в эту канаву, чтобы на самом деле просто глотнуть свежего воздуха да сменить обстановку. Аусла, конечно, злоупотребление не любит, но кое-кто из офицеров прикрывал глаза на такие прогулки. Возле выхода Шишак увидел, что здесь, как обычно, болтается несколько кроликов, и постарался придать голосу как можно больше суровости. — Что это вы тут, валандаетесь грозно спросил он. «Конвой приказал нам вернуться», — ответил один из них. «Сейчас никого не выпускают». «В пометную канаву?» «Да, сэр». Шишак вознегодовал и вышел. Возле выхода стояли часовые и переговаривались с конвойнами. «Боюсь, сэр, я сейчас не могу позволить вам выйти», — сказал Бартия. «В канаве арестованный, но он скоро вернется». Я тоже скоро вернусь, сказал Шишак. А ну прочь с дороги, понятно? Он оттолкнул Барсию в сторону и прыгнул в канаву. Небо нависло еще ниже. Блэковар примостился в самом конце под нависшим цветком бутня. По незажившим шрамам ползали мухи, но он, кажется, не обращал на них внимания. Шишак подошел и пристроился рядом. «Слушай», — «блэковар», — заговорил он, — «клянусь Фритом и черным Кроликом, я не вру. Я враг Эфрафы. Но об этом знаешь только ты, да несколько крольчих. Сегодня вечером я собираюсь бежать и хочу взять тебя с собой. Пока тебе ничего делать не надо. Жди, когда я приду. Просто жди и готовься». Не дожидаясь ответа, Шишак отошел в сторону, словно нашел местечко поудобнее. Вернулся он в нору раньше Блэковара, который явно не собирался никуда идти, раз конвой его не зовет, а тот тоже не торопился. — Сэр, — обратился Бартия к Шишаку, когда тот проходил мимо, — в третий раз вы оказываете непочтение к полиции совета. Боюсь, мне придется доложить о вас, сэр. Шишак не ответил и пошел своей дорогой. Проходя мимо поджидающих своей очереди кроликов, он сказал, потерпите еще немного, вряд ли того беднягу выведут сегодня еще раз. Ему пришло в голову разыскать Хизентли, но, поразмыслив, Он решил весь день держаться от нее подальше. Хизентли и сама знает, что делать. А чем реже их увидят вместе, тем лучше. Голова у него разламывалась от жары, и Шишаку захотелось лишь, чтобы его оставили в покое. Он вернулся к себе и уснул.